И чем точнее думающий пытается выяснить, как он думает, тем труднее продолжать ему думать в том же направлении. Авторы ссылаются на работы Пушкина, Ромена и других, которые, изучая различные виды творчества, установили, что в продуктивные мышления включаются неосознаваемые процессы. В отличие от логического мышления, об этой бессознательной части своих размышлений испытуемые не знает и, естественно, рассказать не может. Предпринимались попытки исследовать бессознательную составляющую творческого мышления с помощью классических состояний гипноза. Однако из-за того, что в этих состояниях речи двигательная и интеллектуальная продуктивность резко снижается, такой подход оказался несостоятельным. Советскому гипнологу Райкову В определенной степени удалось обойти эту трудность, внушая испытуемым в гипнозе образ другой активной личности. В этом состоянии испытуемые более продуктивно решали шахматные этюды, занимались художественным и иными видами творчества. Полученное состояние отличалось от классического гипноза самого глубокого уровня. Здесь не наблюдалось заметного торможения системы речи, Напротив, речь иногда была даже более активной, чем в состоянии бодрствования. В пределах заданного образа испытуемые могли беседовать с любым человеком и даже завязывать беседу по собственной инициативе. Электроэнцефалограмма при этом соответствовала состоянию бодрствования. Однако по возвращении в обычное состояние весь период переживания внушенного образа другой личности Самопроизвольно вычеркивался из памяти. Таким образом, есть основания утверждать, что внушение в гипнозе, воплощение в другую личность это методический прием получения нового состояния, отличающегося от классического гипноза. Советские исследователи Востриков и Иванов также получали в экспериментах подобные состояния и назвали его особым суггестивным состоянием психики. ОССП Эксперименты показали определенную перспективность данного метода в исследовании творческих процессов. В ОССП по кодовому слову «речь» испытуемый может рассказывать, что он думает в процессе решения задачи, не осознавая своего рассказа. Самоотчет протекает автоматически, не влияя на само размышление. Ход мыслей в значительной степени опережает их словесные выражения. Для преодоления этой трудности испытуемому внушается, что узловые моменты хода мышления он будет лишь маркировать отдельным словом или графическим символом, что также делается автоматически. После эксперимента каждая такая маркировка служит отправной точкой для возврата в прошлое. Теперь испытуемый имеет достаточно времени, чтобы дать полное словесное выражение тем мыслям и образам, которые последовательно разворачивались при решении задачи. Этот метод позволяет получать информацию и о параллельных, неосознаваемых размышлениях, если внимание испытуемого недостаточно сильно загружено решением основной задачи. Известно, что многие так называемые Вегетативные функции организма могут стать сознательно управляемыми посредством специальных тренировок. Это привело указанных авторов к мысли о существовании в мозгу некой управляющей структуры, которая знает, куда направлять информацию, адресованную подсознанию. Отсюда же вытекало предположение, что эта управляющая структура знает и адрес для вывода в сознание, неосознаваемой информации. Эксперименты полностью подтвердили данные предположения. По методике так называемого двухканального вывода, в соответствии со сделанным внушением в ОССП, испытуемый подробно выговаривал вслух содержание своего бессознательного и одновременно зарисовками или надписями маркировал содержание сознания. Высказывания и зарисовки испытуемым не осознаются и не мешают естественному ходу мыслей. Каналы вывода информации об бессознательном и сознательном можно менять местами. В ОССП